Глава шестая. Что-то изменить? Искренне не понимаю слова отца. Он дергает головой в сторону, будто стряхнув навалившуюся усталость. Его руки спадают с моих плеч, и он отходит в сторону, вновь превращаясь в ледяную глыбу. А может, ему действительно в жизни не хватает солнца? Но вот такая потребность витамине d и эта поездка в далекую страну уже кажется мне не такой уж и страшной. Будет так, как я уже решил. Иного пути нет. Едешь со мной. Изменившийся тон отца немного загоняет меня в ступор, будто в нем происходит война, и он не понимает, к какой стороне ему примкнуть. Хочется поговорить с ним об этом, только я знаю, что он ничего мне так не скажет. Замкнется в себе еще больше. Гость ушел? Прошиваю я, прокручивая в голове тысячу и один вариант, чтобы не спускаться в гостиную. Да, не вечно же ему здесь торчать. Занятой человек. Как-то нехотя отвечает отец. Подписали бумаги и на этом разошлись. Эта новость обрадовала меня и огорчила одновременно. С одной стороны, хорошо, что этот человек, поведение которого мне совершенно не понравилось, оставил наш дом. А с другой стороны, плохо, что труд Ниночки, которая со вчерашнего утра готовила торжественный стол и всячески наводила красоту, остался без внимания. — Пап, давай возьмем Нину и посидим втроем, — уговариваю я отца. — Там столько всего наготовлено. Отпразднуем твой успешный контракт. Отец нехотя согласился. Он старался всегда избегать семейных посиделок предпочитая большую часть своего времени проводить в кабинете. «Папуль, я бесконечно рада твоему успеху. Мы видели, как тяжело дается тебе этот тернистый путь. Но ты продолжал упрямо идти только вперед. Я первая взяла слово, когда мы, наконец, расположились за большим столом гостиной. Теперь уже реальный бизнес-партнер отца так спешил, что совершенно ни к чему не притронулся». Ну и глупец такой вкусной шарлотки, которую умеет печь так изысканно наша Нина. Ему нигде не найти. Спасибо, Лиза. Голос отца хрипнет. Он тут же тянется к стакану, пряча от всех свои глаза. Если бы я не знала своего отца, то подумала бы, что ему стыдно за что-то перед нами. Но это было его обычное явление избегать людей, даже если это самые близкие. И да, пап, Я во всем тебя поддерживаю. Мы с Ниной всегда будем рядом. Сказав это, тянусь приобнять женщину за плечи. Нина дрожит. Я ощущаю это через прикосновение. Милая, я тоже рядом. Она не может сдержать слез и выбегает из-за стола под предлогом, что забыла чайник на плите. Да что же это с вами сегодня происходит? Отец ведет себя так, Будто я просто какая-то надоедливая соседка по дому. Нина пребывает в каком-то растерянном состоянии, смотрит на меня жалостливо, готовясь расплакаться от собственных же мыслей. Неужели это все из-за работы отца? Нину можно понять, она его любит всем сердцем, поэтому реагирует на малейшие изменения. А отец? Он просто устал от всего. Может, эта поездка, смена фокуса позволит ему расцвести, и посмотреть на мир другими глазами? В глубине души я мечтаю о том дне, когда он протянет руку в ее сторону. Мне кажется, что где-то в глубине души отец питает нежные чувства к этой пышненькой брюнетке с озорными синими глазками, только боится их показать. Папа, папа, и почему ты всех отталкиваешь от себя? Я поверить не могу, Лена скачет чуть ли не до потолка, узнав новость о том, что вот-вот я окажусь с отцом настоящей восточной сказки. «А я знала, знала, что так будет!» Я смеюсь, ничего она, конечно же, не знала. Никто не мог даже и предположить такого развития событий. Когда мы перебрались в этот угасающий жизнью дом, мы все невольно готовились к тому, что грядет разорение бизнеса отца но словно по взмаху волшебной палочки. В один миг все переменилось. Уже буквально завтра я буду сопровождать своего отца на подписании документов о партнерстве двух компаний, одна из которых имеет головокружительный успех на мировом рынке. Разве это не чудо? Неудивительно, что отец пребывает в таком хмуром состоянии. Он просто не понимает, как на это реагировать. «Да я и сама толком не понимаю. Одна Лена, вон, счастлива за нас всех. Скорее всего, я сильно волнуюсь. Да, это первое путешествие с отцом куда-либо. До этого во время учебы нас отправляли на практику в Чехию, но там были совершенно иные ощущения. Там мы были заточены под учебу, так как не было ни одного дня, из которых мы бы не почерпнули новые знания». Я волнуюсь, одергивая радостный пыл подруги, которая уже прикидывает, в каких нарядах я буду рассекать под знойным солнцем Абудаби. Глупости все это. Главное, поставь сто будильников, чтобы не проспать. На твоем месте я бы вообще не ложилась спать. Такой подарок судьбы. Все включено, и даже больше. Если повезет, может, еще удастся найти там работу турагентам. — Ой, нет, — отмахиваясь от слов подруги, как от назойливой мухи. — Где родился, там и пригодился. — Зря так рассуждаешь. Помнишь Оксану с нашего потока? Так она, как диплом получила, сразу резюме по всему миру раскидала. И что думаешь, фото Дубая пестрят в ее соцсети только так. Может, еще пересечетесь? Там недалеко. Слова Лены смущают меня. Звучит весьма заманчиво и красиво, но я желала бы всегда работать возле дома. Так спокойнее, все родные рядом. Это поездка моего отца, и, как я поняла, буквально на два дня. Успеваю только посмотреть, вдохнуть морской воздух», — улыбнулась я. «А ты, подруга, не теряйся!» Лена прикидывает на себя моё платье в обтяжку. «Ты у нас, дама, красивая, видная». Глазками там хлоп-хлоп, и вот уже жена какого-нибудь шейха. «Глупости не говори!» — смеюсь на слова подруги. «Моя мечта где-то ждет меня на родине. Мне нет дела до восточных мужчин. У них менталитет совсем иной». Подруга демонстративно цокает на всю комнату, закатывая глаза. «Ко всему человек привыкает. Не будь дурой!» «А слушай, что тебе умные люди говорят!» «Пока я только от этих умных людей слышу одни глупостей!» — потруниваю подругу, заливаясь смехом. Пока мы дружно хохотали, на пороге комнаты появился отец. Его выражение лица вновь желало быть лучше. Стеснув густые брови на переносице, окидывает нас недовольным взглядом. Попадая под его давление, мы тут же замолкаем. Лиза, иди за мной, есть серьезный разговор. Резко роняет слова, будто мне пять лет, и я в чем-то сильно провинилась. «Да, мурашки бегут у меня от его взгляда и голоса», — шепчет Лена, когда отец исчезает из комнаты. «Ну что ты!» — вынужденно натягиваю я улыбку, чтобы не пугать подругу своим внутренним испугом. Он в душе большой добряк. «Я бы не сказала!» Еще тише шепчет Лена, «Ладно, иди, я пока соберу твою сумку». Затаив дыхание, иду в кабинет отца, по мере приближения к двери, внутри сердце начинает биться чаще, будто чувствует что-то неладное.